Трек 5. Время действия. Утро. Место действия. Кабинет президента Санхёна. Присутствуют. Кихо, Юнми и Санхён. И на утро он проснулся знаменитым. Вспоминаю я популярную фразу из своего мира, смотря на разглядывающего меня президента Санхёна. Только вот миров много, и в каждом из них свои нюансы. Нюансы этого мира в том, что я проснулся не знаменитым, а обматерённым. «Это просто, просто какой-то пи***!» Бушевала, не сдерживая себя в матерных выражениях, Инджон, ворвавшись в мою комнату. На воскресенье девчонки, бывает, разъезжаются по домам, если нет выступлений и есть возможность побыть с родными. В это воскресенье как раз сложилась такая ситуация, и я куковал в общежитии один. Инджон примчалась с побывки первой и, разбудив меня, начала вопить о том, что я эгоист, дворовая девчонка без воспитания, без мозгов, которая не в состоянии подумать о последствиях, если не для себя, то хотя бы для группы. Послушал я этот ор, послушал и, свесившись со второго этажа своей кровати, сказал, Санхен дал добро СБС на показ, и СБС тоже не дураки, раз решили показать без купюр. «Если ты чего-то не понимаешь, не надо это показывать, утихни!» Ин Джон, обалдев от такого обращения со своей персоной, утихла, но вот поочередно подтягивающиеся в общежитии остальные участницы группы исполняли при своем появлении ту же арию, что и она. Только интенсивность ора и нецензурность выражений различались между собой. Видно, в зависимости от воспитания и культуры. Одна Сон Йон ничего не сказала. Поздоровалась и осуждающе покачала головой. Хорошо, с утра мне нужно было в агентство ехать. А то, чувствую, совместная репетиция с девочками, еще бы та вышла. Вот, сижу, молчу, жду теперь, что скажет президент. Как ты себя чувствуешь? Интересуется он моим здоровьем. Спасибо, солнце ним. Хорошо, благодарю я. С группой разговаривала? Да, солнце ним. «Что они тебе сказали?» «Они в восхищении солнце ним», поколебавшись, отвечаю я, решив перевести разговор в плоскость шутки и сарказма. «Вот как?» – удивляется президент. «В полном», – добавляю я, «сказали, что такой дуры, как я, нет ни не то, что ни в одной группе, ни в одном агентстве такой нет». «Это кто же тебе такое сказал?» – прищуривается на меня президент. Это общая интегральная оценка моих умственных способностей, выставленная всем коллективом Солнце Ним». «Понятно», – кивнув, говорит Солнце Ним и сообщает. «Я приказал Кихо выделить в помощь твоей юне еще одного менеджера. Одной не смей никуда теперь ходить. Только с сопровождением. Это приказ. Ты поняла?» «Да, господин президент. Спасибо». «Объяснять причину надо?» «Не надо, я все понимаю». Это хорошо, раз понимаешь. Следующее. Никаких новостей. Твой телефон теперь будет у менеджера. Будешь брать его, если только будет нужно позвонить семье. Никаких чатов, сетей и прочего, где полно хейтеров. Господин президент, мне телефон нужен для работы. У меня на нем стоит приложение. Я набираю в нем ноты и слова, которые приходят в голову. Что за приложение? Простенькое, бесплатное. Чисто для набора символов. «Получишь планшет с такой же программой. Тихо, позаботься!» «Да, господин президент!» – наклоняет голову его помощник и пишет ручкой у себя в блокноте, делая пометку. «Что у тебя дома?» – спрашивает, обращаясь ко мне Санхен. «Что сказали родные?» «Мама сказала, что даже если меня выгонят отовсюду, у меня все равно есть дом, где меня встретят с радостью». Санхен кивает с одобрительным выражением на лице. «Тебе очень повезло, что у тебя такая мама», — говорит он. «А сестра?» «Он не всегда слушает маму, так что я пожимаю плечами, показывая, что не вижу тут проблем». «Дружная и любящая семья — это богатство», — говорит Санхён. «Попробую оценить это до того, как потеряешь. Пусть твои мама и сестра живут долго-долго». «Я ценю», — говорю я. «Спасибо, господин президент». «Что у тебя за отношения с группой?» — спрашивает Санхён. Я в ответ пожимаю плечами. Нормальные, говорю я, рабочие отношения. Мне сообщили, что вы не ладите. Они старше, лаконично объясняю я. Я не понимаю многих моментов. Каких? Я ведь потеряла память, солнце ним, напоминаю я. Отсюда и проблемы. Не могу сказать, какие. Санхен задумывается. Может, мне вообще лучше без группы, предлагаю я. «Если бы у тебя не было проблем с голосом, это было бы возможно», – отвечает президент. «Я тебе предлагал подождать, но ты рвалась на сцену. Терпи теперь». Я вздыхаю. «Закончится эта круговерть с концертом, я подумаю, что можно будет сделать», – обещает президент. «Возможно, поможет участие в групповых шоу. Командная работа сплачивает». М «Да? Как-то не вызывает у меня энтузиазма эта идея». «Перед тем, как перейдем к обсуждению концерта, сообщаю тебе, что мне звонили из Кэрин. Директор сокгю Гю хочет тебя видеть на школьном выпускном». «Это еще зачем?» – неподдельно изумляюсь я. «По двум причинам», – объясняет Цэнхюн. «Первая – формальная. В этот день выпускники получают дипломы об образовании. Ты тоже училась в этой школе и тоже должна получить документ об образовании». Пусть это будет не диплом, а всего лишь справка о том, что ты прослушала курс дисциплин. Но все равно, ты должна получить документ вместе со всеми. Таковы правила. А нельзя эту справку прислать по почте солнце ним? Предлагаю я иной путь. Вторая причина, не ответив на мое предложение, говорит Сан Хён. Воспитательного плана. Если ты решила помогать людям, тогда будь добра получать от этого все в полном объеме. Не только плюсы за то, что ты девочка с большим и добрым сердцем. Крики «Вон идет та идиотка!» и презрительные взгляды тоже входят в твой благотворительный комплект. Сказав это, Санхен замолкает и ждет, что я ему отвечу. А что тут говорить? Все честно. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Только вот в Кирин идти неохота. Справедливо, нехотя киваю я шефу. Ничего ободряет он меня. «Переживешь. Когда видишь обе стороны своих поступков, черную и белую, это очень хорошо прочищает мозги». «Я поняла, господин президент», говорю я. «Я схожу за справкой». «В Керин пойдешь с охраной», сообщает мне еще одну подробность будущего мероприятия президент и обращается к помощнику. «Кихо». «Да, солнце ним», мгновенно отзывается тот. «Сообщи ей результаты мониторинга соцсетей». Те, что ты мне докладывал. Хорошо, господин президент, кивает Кихо и отматывает назад несколько листов на своем блокноте. Данные очень предварительные, так как времени прошло меньше суток, говорит он, смотря в блокнот. Анализ проведен по сетевым сообществам, разделенным на возрастные категории. В разделении присутствует известная доля условности Итог. Сообщества, определенное как взрослые. Реакция негативная примерно в 70%. Подростковые и молодежные сообщества. Реакция одобрения примерно в тех же 70% случаев. Однако в молодежных сообществах, где не требуется регистрация и допустима анонимность комментаторов, уровень одобрения выше и достигает порядка 85%. Общий рейтинг шоу «Сильное сердце» к своему концу достиг 16,3%. Рейтинг по сиулу 18,9. Рейтинг числа повторных просмотров сайта SBS составлял на 9 часов утра 20,7% и продолжает расти. Кихо поднимает голову от блокнота, показывая, что у него все. На несколько секунд возникает пауза. Кихо и Санхён молча смотрят на меня. «Это много?» – нарушая тишину, спрашиваю я у них. «16,3%!» «Очень много», – с озабоченным видом кивает президент. Эпизод IG Special «Последний чемпион показа шоу «Сильное сердце»» имеет рейтинг 11,6% по стране и 13,3% по Сеулу. Но тогда в студии было много приглашенных известных артистов. А тут, можно сказать, на пустом месте. Сан пожимает плечами, показывая, что не понимает случившегося. Похоже… Аналитики СБС не зря едят свой рис, говорит он, подводя итог сказанному. Действительно держат руку на пульсе общественного настроения. Может, все дело в Дрэгоне, делаю я предположение, точнее в его штанах? Санхеон отрицательно мотает головой. По результатам анализа сетевых сообществ тема штанов стоит на втором месте, говорит он. На первом обсуждение проблем школьного образования. Школьники довольны тем, что среди них нашелся смелый, кто не испугался сказать об их проблемах на всю страну. Сэн Хюн пристально смотрит на меня. «И что это значит?» – спрашивает он у меня. «Что?» – задаю я встречный вопрос, ибо не знаю ответа. «Ты знаешь, кто основной плательщик в кей-поп? С кого идут основные деньги?» – интересуется у меня президент. «Я вообще-то читал, что это школьники, но пусть он скажет. Думаю, ему будет приятно. Нет, он ним, мотаю я головой. Не знаю. Подростки, говорит шеф и повторяет. Обычные подростки. Именно они покупают альбомы любимых групп, билеты на концерты и всю сопутствующую атрибутику. Именно за внимание подростков борются агентства и их мемберы. Понятно, с умным видом киваю я. Поэтому никаких интервью, никаких внезапных ответов на внезапные вопросы, «Все только по сценарию. Если нет в сценарии, отвечать без комментариев», натаскивает меня на правильное поведение Санхел и объясняет, почему так. Сейчас происходит формирование твоего нового публичного образа в глазах покупателей. У тебя уже есть некий образ, но сейчас он претерпевает трансформацию в общенациональный. Необходимо, чтобы эта трансформация завершилась позитивно. Положительная популярность легко превращается в деньги. М, м м вот оно что! Деньги? Деньги – это хорошо!» Неосторожно произнесенное слово или поступок могут придать популярности пустой скандальный оттенок или просто разочаровать еще окончательно неопределившихся в своих симпатиях поклонников. «Поэтому, – говорит Сан Хюн, подводя итог, – сиди-ка ты в агентстве, занимайся подготовкой к концерту. Если хотя бы одной твоей новой песни – как ты говоришь, будет сопутствовать заграничный успех, думаю, после этого ты станешь кумиром для многих школьников, поскольку подтвердила свою правоту. Чем больше поклонников, тем больше доход. Надеюсь, это объяснять не надо? Я отрицательно мотаю головой, показывая, что нет, такое объяснять мне не надо. «А как же Керин?» – спрашиваю я. «Может, тогда и туда лучше не ходить?» будет выглядеть будто ты боишься появляться на публике с сожалением произносит санхон наделал делов и прячешься лично получить документ об образовании одна из главных традиций в жизни каждого корейца не придешь многие будут разочарованы все поняла солнце ним говорю я буду делать только так как вы скажете хорошо с этим вроде все перейдем теперь к концерту говорит санхон «Если что-то еще придет в голову по обговоренному, я скажу отдельно». «Да, солнце ним», – наклоняю я голову.